Глава 9. Очнулась от того, что кто-то дул ей в лицо. Протестующе пошевелилась. Застонала и открыла глаза. Салон машины заливал яркий холодный свет. На водительском месте восседала тетя Лена и, развернувшись всем корпусом, с беспокойством смотрела на Марину. Переднее пассажирское сиденье пустовало, зато рядом сидел кто-то большой. Боясь повторения боли, осталась неподвижной, Только, насколько возможно, скосила глаза, чтобы рассмотреть соседа. «Ефим», — констатировала она шепотом. «Узнала?» «Узнала». «Потерпи, сейчас тебе будет больно». Действие анальгетика закончилось, разочнулось. Ефим начал снимать с нее уже расстегнутую куртку. Салон машины заполнил отчаянный, режущий уши крик. Марина не сразу поняла, что это она так орет. Корсаков успокаивающе провел ладонью по ее волосам. «Я как смог тебя осмотрел. Вывих. Боец Большакова перестарался немного. Слишком сильно дернул за плечо. От боли ты потеряла сознание». Ефим слегка дотронулся до ключицы, затем переместил пальцы к плечевому суставу, и вдруг невыносимая боль прошила ее плечо и разом растворилась, будто и не было. Тело охватило страшная слабость, И Марина обессиленно повалилась на Корсакова. «Больше не будет больно». Он помог ей выпрямиться и осторожно обнял. «Скоро приедем. Лена, трогай». «А куда?» — выдохнула Марина, шокированная преображением бывшей сиделки в водителя Лену. «В Рябиновку». А Рябиновка это что? Город такой?» «Нет. Одинокая деревенька среди степей». «Надоел твой Большаков». «А в Рябиновку он вряд ли сунется». Марина дернулась. Я деревни только издали видела. Мы всегда в городе жили, а отдыхали с родителями на море. Роберт любил отдыхать за границей или на турбазу возил меня, где лес рыбалка. — Поживёшь немного в деревне, для разнообразия, — пропыхтела тетя Лена, набирая скорость. — Это тебе не на заграничном курорте? — Лена, прекрати, — строго оборвал ее Ефим. За дорогой следи, скоро с трассы на грунтовку съезжать. Говорят, дожди прошли, так что не разгонимся особо. Он всмотрелся Марине в лицо и погасил верхний свет. В темноте салона загадочно мелькали разноцветные огоньки на панели приборов. Подремли, скоро приедем. Корсаков подгреб ее к себе еще ближе, и огромной, но приятно мягкой ручищей прислонил ее голову к своему плечу. Она уткнулась ему в пропахшую бензином шею и мгновенно уснула. «Ты совсем дура, или и правда не понимаешь?» Сквозь зубы шипела на нее тетя Лена. «Как эту в баню не пойдешь? Ну и что, что за полночь? Не капризничай, собирайся живо!» одежку чистую банную и полотенце я на стул положила в маленькой комнатке. Там жить будешь, а я ту, что в кухне поближе выбрала. Ефим здесь в гостиной обосновался. Говорит, ему тут удобно». Марина с досадой отвернулась к окну. Что же, придется идти в баню и ночевать в этой большой избе. У Корсакова именно изба, потому что из бревен. И вместо металла черепицы на крыше какой-то отстой типа черной бумаги. А дом должен быть кирпичный, основательный, с нормальной крышей, современными рамами. И вообще, большой и красивый, не то что это дурацкая изба. Хотя избу она видела только в книжках или старинных кинофильмах. С крыльца Ефим провел их через сени как тетя Лена назвала. Потом они попали в прихожую через вполне современную дверь. Из широкой прихожей одна дверь вела на кухню, две другие — в туалет и ванную. Но только никакой ванны в избе Ефима не оказалось, а душевую кабину никто не удосужился установить. Только раковина, чтобы руки помыть, и душ с поддоном. Ужас! Ладно, хоть туалет теплый в доме. И газ. Да и вода подведена, догадалась Марина. Иначе туалета в доме не было бы. «Заснула, что ли? О чем все думаешь?» Опять зашипела бывшая сиделка. «Вон дверь стукнула. и Ефим уже из бани вернулся. Давай за бельгишком Дверь в гостиную открылась, и через порог перешагнул Ефим в полосатом мужском халате. На голове красовалось огромное светлое полотенце со свисающими широкими концами чуть не до колен. Зрелище было настолько комичным, что Марина не удержалась и прыснула. — С легким паром! — крикнула ему тетя Лена и засуетилась. Никодимыч полторашку кваса своего принес. В холодильник не убирала, уставила на столе. Из холодильника квас распаренному после бани — смерть, а со стола — в самый раз. Корсаков довольно крякнул и вытер концом полотенца красное, лоснящееся от пота лицо. — Выпью сейчас и вам оставлю, разделите. «Спасибо!» — благодарно улыбнулась тетя Лена и состроила Марине зверское лицо. «Сначала Мариночка помоется, а потом уж моя очередь!» — ласково заверила она хозяина. «Лена, ты бы проводила гостью в баню, объяснила, что к чему?» «Не беспокойся, сейчас она только бельишку захватит!» Марина вышла, но, сделав полшага по коридору, замерла. «Ты не жди нас, Ефим!» Я картошку с мясом на сковородке разогрела, ешь и ложись. В дорогу тебе завтра, посетовала тетя Лена и недовольно добавила. Умаился ты, бедный, из-за этой дурынды Маринки. Ладно, тетя Лена, покажу я тебе Маринку дурынду. Сочтемся. Тетя Лена вывела ее в сени, навелела свернуть не к выходу на крыльцо, а в противоположную сторону. Нашарила на стене незамеченную Мариной скобу и открыла неприметную дверь. «Спускайся осторожнее вниз по ступенькам. Узкие они!» инструктировала бывшая сиделка и щелкнула выключателем. Под потолком тускло сгорелась лампочка. Марина окинула взглядом крошечный тамбур со следующей дверью, но уже не из тонких досок, а капитально утепленной. «А вот и баня!» сообщила тетя Лена, потянув на себя тяжелую дверь. «Сначала предбанник». Обвела она рукой пространство с широкой лавкой, на которой стояло несколько пластиковых тазов и ведер. «Здесь разденешься, одежду повесишь. Вон тот таз зеленый возьмешь. Им никто не пользовался ни разу. Промоешь!» Она сняла с гвоздя на стене странным образом перевязанные, желтые, как бы раскрученные волокна веревки. «Бери мочалку новую. Натуральное лыко. Замочишь на полке в красном ведерке горячей водой. Пусть постоит чуть, потом два раза мылом натрёшь, сполоснёшь и мойся на здоровье. Первый раз новой мочалкой жестковато. но ничего, привыкнешь. Тетя Лена распахнула следующую дверь и оттуда опалила жаром. Мыться будешь на полке. Хочешь повыше, хочешь пониже, а можешь и на полу. Ковшиком любым пользуйся, но удобнее с длинной ручкой. Вот чан с горячей водой, вот с холодной. Показала она пальцем на огромные чаны, над одним из которых поднимался порог. А шампуни всякие, мыло и притирки возле оконца на подставке. «Жарко!» — пролепетала Марина. «Разденешься — нормально будет», — резонно заметила тетя Лена. «Долго не мойся, не полезно тебе после сотрясения. Да и поздно, хотя и до рассвета еще далеко. Если на полу мыться соберешься, там скамеечки имеются». — А то и правда на полу сядешься, — пошутила бывшая сиделка. — Разберешься, невелика наука. Удобная постель не спасала от бессонницы. Сердце колотилось, словно Марина только что пробежала на время стометровку и пришла первой к финишу. После новой мочалки из лыка, жесткой, как проволока, хоть и кипятком два раза ошпаренный, болела кожа. Тело заливало жаром так, что прохладная поначалу простыня Тут же начинало казаться горячей. Марина передвигалась на новое прохладное место, но ощущения повторялись. Решила походить по комнатке. К удивлению, сердце после пяти минут мельтешения забилось ровнее. Подошла к оконцу, сдвинула в сторону занавеску. Уткнулась лбом в стекло и ощутила приятную прохладу. С облегчением отметила, что стекло не спешило нагреваться, в отличие от простыни. На абсолютно черном ночном небе красиво сияла полная луна, поливая все вокруг призрачным нереальным светом. Крупные звезды пытались соперничать с ней по яркости, и над всей этой красотой сказочное безмолвие. Ни шума припозднившейся машины, ни завывания внезапно включившейся сигнализации, ни смеха, ни разговоров загулявшего чуть ли не до утра подрастающего поколения. Ни одного из привычных звуков ночной жизни города она не слышала. О ночных звуках деревни я еще не научилась различать. Заметила она про себя с грустью. И, скорее всего, не научусь. Потому что непонятно, зачем я здесь. Какова цель моего пребывания в глухой степной деревушке? В Рябиновке, кажется. Припомнила события, произошедшие с ней за последние две недели. Нереальные, дикие. Казалось, что она никак не может очнуться от кошмарного сна. Какой-то нелепый блокбастер. Да, именно нелепый. Не мог Роберт поступить с ней так жестоко. Ее муж был всегда адекватным человеком. Они между собой почти не ссорились. А если и ссорились, то исключительно по пустякам. Как объяснить его предательство? Ни измену нет. С изменой как раз все понятно. Не устоял перед молодостью, инстинктом продолжения рода. Это, если не простить, то понять можно. Но почему он объявил на нее охоту, словно на взбесившегося зверя, или рабыню, вырвавшуюся на свободу, испокоив своего господина? Неужели это Роберт отнял у нее все банковские карты, кроме той, которую не смог отнять? Что хотел показать ей, демонстративно забрав ключи от их автомобилей? Мог бы не унижать ее, не забирать. Она все равно никогда не сидела за рулем этих чопорных дорогущих иностранок, И не собиралась. Ладно, допустим, он действовал сгоряча, когда ворвался к ней в номер в Махагоне на следующий день после разоблачения. Наговорил глупости и толкнул. Но приказать устроить за ней погоню? И кому? Большакову, бывшему матерому оперу спецслужб? Судя по всему, позволил тому при этом не гнушаться никакими средствами, чтобы укротить строптивую жену. Роберт что, сошел с ума? Вдруг сделалась зябка. Повела плечами, задернула занавеску на окне и вернулась в кровать. Почувствовала, как замерзли босые ступни. Растерла их одну, а другую, чтобы согреться. Решение пришло мгновенно. Она не намерена больше ни от кого бегать и скрываться. Не доставит она Роберту его прихвостню Большакову такого удовольствия. Она не добыча. Пусть только попробует сунуться к ней. Не вернет ее Роберт насильно, пусть хоть треснет. Султан новоявленный. В груди у Марины не на шутку разгорелся огонь протеста. Утром она постарается объясниться с Ефимом, убедить, что в его помощи больше не нуждается. Да и сейчас же включит свой телефон. Надоело быть без связи, чтобы там Ефим не говорил. А его новый вернет ему. Перед внутренним взором возникло вечно озлобленное, грубоватое лицо Корсакова с тщательно продуманной щетиной. Его зеленые, словно затянутые болотной ряской, настороженные глаза, Кто все-таки он? Бизнесмен? Бандит? Чиновник? Не похож особо ни на того, ни на другого, ни на третьего. И что его связывает с тетей Леной, или, как вдруг выяснилось, просто Леной? На вид простоватой теткой, но лихо управляющейся с нехилым джипом Гранд Чироки. А зачем ей, Марине, теперь об этом знать? Копаться в чужих жизнях, раз начать самостоятельную. Она до сих пор отказывалась понимать наглую выходку Корсакова на трассе. Надо же так бесцеремонно высадить ее из машины. Прямо вне себя сделался. Чем она его так разозлила? Совершенно не давала ему повода. А какой благодарности он ей втирал? О денежном вознаграждении? Так озвучил бы сумму. О возмещении понесенных на нее затрат? Без проблем. Со временем она расплатится с ним за услуги. Может, намекал, что должна в благодарность за участие ублажить его в постели, а она не поняла намека. «Фу, гадость какая! Он старый, страшный. Ефиму даже больше лет, чем Роберту, хотя муж старше ее на шесть лет. Нет, никогда и ни за что. Он не посмеет помешать ей начать новую жизнь». Наконец ее неудержимо потянула в сон. Она укуталась одеялом, повернулась на бок и закрыла глаза.